Глава двадцать первая. После выхода статьи агентство потеряло еще несколько клиентов, в частности, компанию по производству одежды для беременных. Осознав иронию, Кейт невольно улыбнулась. Она понимала, что агентство приблизилось к черте, когда речь идет не об извлечении прибыли, а о выживании. Нужно действовать более активно, стараться сохранить имеющихся клиентов, привлекать новых. Тем не менее, понимать — это одно, а заставить себя что-то делать — совсем другое. Кэролин и Жозефина ходили вокруг Кейт на цыпочках, говорили шепотом, и обращались крайне предупредительно, как с тяжело больной. Можно было не утруждаться. Ее уже ничто не волновало. Даже когда одна из заказчиц позвонила поздравить с беременностью, Кейт испытала лишь кратковременное поверхностное удовольствие. Ее передвижения ограничились дорогой от офиса до дома. Она перестала ходить в спортзал, и вообще выбиралась куда-либо только по необходимости. Каждый день она созванивалась с Коллинзом, но у инспектора не было для нее новостей ни плохих, ни хороших. Кейт не могла полностью отрезать себя от интернета, однако стала крайне избирательно. Новостные сайты и соцсети превратились в бездонную яму, ведущую в иную вселенную, в которой ее жизнь — подвергалась всестороннему препарированию и осуждению, и все это без ее согласия и участия. Правда, нападки Элиса вроде бы прекратились. Новых плакатов не последовало, и через пару дней тролли и блогеры поутихли. Кейт начала робко надеяться, что ее наконец-то оставят в покое. Увы, надежды не оправдались. По почте пришел пухлый конверт. едва увидев написанный от руки адрес кейт тут же поняла кто отправитель внутри оказался полиэтиленовый пакет а в нем горстка пепла и обгоревший лист бумаги сожженный плакат на котором нетронутым остался лишь один фрагмент ее лицо это ведь угроза спросила кейт у приехавшего коллинза гарь с рук она смыла но все равно чувствовала себя грязной. — Просто постарайтесь успокоиться, — с невозмутимым видом ответил инспектор. — Успокоиться? — Он пытается выбить вас из колеи. Хочет напугать. — Знаете, у него отлично получается. Кейт посмотрела на лежащий на столе пластиковый пакет. На нее глянуло ее собственное лицо, обрамленное горелой бумагой. Он прямо сообщает. Что собирается делать дальше? Как будто сам себя настраивает. «Послушайте, Кейт», — произнес полицейский. В его устах ее имя прозвучало успокаивающе. «Я не пытаюсь убедить вас, что Элис не опасен. Мы делаем все возможное, чтобы его найти. Факт в том, что он сам себя загоняет в угол. Он не может расклеивать плакаты на улицах. Рано или поздно его заметят». Он уже пытался преследовать вас в интернете и очернять перед клиентами. Теперь еще эта статья в газете. Элис растратил все заряды. Так что обгоревшая фотография, возможно, просто знак отчаяния. А, по-моему, он собирается что-то предпринять. Коллинз вздохнул. Не хотел вам рассказывать, чтобы не возбуждать ложные надежды. Вчера вечером... Мы застукали Элиса. Сотрудник транспортной полиции видел его на станции метро Пикадили. У него был пакет с плакатами и банка обойного клея. Когда полицейский его окликнул, Элис бросил пакеты и перепрыгнул через ограждение. Он сбежал? К сожалению, да. Но я к тому и веду. Каждый раз, высовываясь на улицу, Элис подвергает себя риску быть пойманным. и скоро мы его схватим». Эта мысль поддерживала Кейт остаток дня. С отъезда Клайва прошло всего несколько дней, но казалось, будто намного больше. После работы она впервые за долгое время не села в такси, а решила пройтись. Улица выглядела слишком широкой, слишком открытой под серой гладью неба. Постоянно озираясь, Кейт направилась в сторону Кингс-Кросс. С каждым шагом ее уверенность крепла. Она села в метро, проехала три остановки до Оксфорд-Серкус и поднялась на поверхность. Мимо проходили люди, поглощенные своими делами. Сквозь облака просвечивало водянистое солнце. Кейт благодарно подставила лицо неверным лучам. Она зашла в кафе, взяла себе какао. Потом решила, что пора поесть, и заказала сэндвич с помидорами и моцареллой. Вкус оливкового масла напомнил о Олете. «А ведь скоро весна», — с удивлением подумала Кейт, и на душе у нее потеплело. Выйдя из кафе, она прошлась мимо магазинов, остановилась у витрины с детской одеждой, полюбовалась крохотными кофточками и с миниатюрными джинсами и ботиночками. Кейт взглянула на свое отражение в стекле и заметила, что улыбается. «Все проходит», — сказала она себе. Однако на то, чтобы дойти пешком от метро до дома, уверенности уже не хватило. С наступлением сумерек вернулись страхи. Кейт попросила таксиста подождать, пока она не откроет входную дверь. Дугал уже караулил у крыльца. Завидев хозяйку, кот раздраженно мяукнул. Он редко пользовался кошачьим лазом, тем не менее воспринял его отсутствие как личное оскорбление. С замиранием сердца Кейт поднялась к себе, обошла все комнаты, задернула шторы и лишь потом включила свет. Квартира была пуста. Кейт накормила дугала, поджарила филе морского окуня, разогрела картошку в микроволновке и поставила в духовку, чтобы запечь до хрустящей корочки, нарезала морковь соломкой. Дугал проявил больше интереса к рыбе, чем к своему корму. В конце концов, Кейт сдалась и положила маленький кусочек в его миску, лишь бы он оставил ее в покое. Она отнесла тарелку в гостиную, устроилась с ногами на диване и принялась есть, зачарованно разглядывая рекламные брошюры с детскими колясками, люльками и колыбельками. Это будущее, о нем и нужно думать, а не о фантазиях какого-то психа, надышавшегося бензином. Зазвонил телефон. Наверняка Клайв. Он уже звонил ей. Предупреждал, что задержится дольше, чем ожидалось. Дата похорон его брата еще не назначена. Наверное, хочет сообщить, что пока не знает, когда вернется. Поставив тарелку на полку вне досягаемости Дугала, Кейт взяла трубку. — Алло, Кейт? — Знакомый голос, но точно не Клайв. — Это Пол. Кейт прижалась лбом к стене. Сердце забилось от разочарования. — Ты тут? — Что тебе нужно? — Ничего. Просто решил узнать, как ты. — Мне не о чем с тобой говорить. — Нет, подожди. — Пожалуйста. — Именно это «пожалуйста» заставило ее передумать. Она поколебалась и снова поднесла трубку к уху. — Ну, хорошо. «Слушай, понимаю, ты не желаешь со мной разговаривать, и правильно. Я решил позвонить, потому что, ну, в общем, хочу извиниться». От удивления Кейт не смогла вымолвить ни слова. Пол ждал. «Ты здесь? Ты меня слышишь? Я прошу прощения!» Хотя в его голосе не было прежнего высокомерия, Кейт все равно ожидала подвоха. «Ты просишь прощения?» — Удивленно переспросила она. «Да, наверное, поздновато извиняться, но...» «Просто хочу, чтобы ты знала. Мне очень жаль». Заинтригованная Кейт пыталась уловить в словах Пола намек на ложь, однако на сей раз он говорил без своей обычной напыщенности. «И чем это вызвано?» «В последнее время я много думал», — он неловко хохотнул. Ночь в каталажке способствует размышлениям, знаешь ли. Кейт почти забыла, что полицейские допрашивали Пола о проникновении в ее офис. Она напряглась, ожидая обвинений. «Когда я кинул кирпич в окно твоей конторы, я был не в себе», — продолжил Пол. «Винил во всем тебя. Но ты знаешь, как это бывает. Виноват кто угодно, только не я». В его голосе слышалась еле заметная нотка иронии: Когда меня забрали по подозрению в краже со взломом, я так напился, что меня сперва засунули в обезьянник, чтобы я протрезвел. Ты не представляешь, как там воняло. Гопники в других камерах вопили как резанные. Господи, это был настоящий кошмар. Помню, я слышал, копы говорили о пьянчуге, которого загребли за взлом. а потом они стали открывать дверь в камеру, и до меня дошло это обо мне. Я сел и обнаружил, что обоссался и заблевал себя с головы до ног. Пол замолк. Кейт тоже молчала. Если уж ему приспичило облегчить душу, она помогать не собирается. К счастью, им удалось найти таксиста, который тем вечером подвозил меня домой. Он запомнил меня, потому что я буянил и наблевал в кабине. В общем, отличился. Пол смущенно хмыкнул. Меня отпустили. А когда я вышел на улицу, то не обнаружил при себе ни бумажника, ни наличных. Даже до дома не на что было доехать. И тогда я заплакал. Рыдал, как младенец. Едва пришел домой, первым делом выкинул на помойку все бутылки. все до единой, и записался в анонимные алкоголики. Последовала драматическая пауза. Кейт не могла избавиться от мысли, что Пол отрепетировал этот момент. Не дождавшись ее ответа, он кашлянул и продолжил. Я сходил на несколько собраний и с тех пор не брал в рот ни капли. Нужно пройти двенадцать шагов. Самое трудное — признать, что у тебя проблемы. А еще извиниться перед всеми, кому ты нагадил. Перед тобой, например. Кейт закрыла глаза. Не то, чтобы она не верила Полу. Просто все это уже не имело значения. «Понимаю. Я доставил тебе кучу неприятностей. И сейчас, и раньше». С тех пор много воды утекло. Давай забудем об этом. Через силу проговорила она. — Нет, я правда хочу извиниться. Я вел себя как полный говнюк. Можно было бы свалить все на выпивку, но это вранье. Его голос звучал искренне, почти умоляюще. Кейт вздохнула. — Я рада, что ты стараешься разобраться в себе. а потом чувствую, что он ожидает чего-то еще, — добавила. — Должно быть, это нелегко. Пол с облегчением засмеялся. — Ничего сложнее в жизни не делал. Я сегодня приходил к твоему офису, но не осмелился зайти. После прошлого раза вряд ли меня можно назвать желанным гостем. А еще я увидел неподалеку твоего друга, ну, того парня, с которым ты была в ресторане. Кейт словно по голове ударили. «Неподалеку?» «В оцепенении?» — переспросила она. «На другой стороне улицы. Он стоял в подъезде. Я решил, он тебя дожидается». «Он был там сегодня?» «Да, около четырех. Что он делал?» «Ничего, просто стоял. Я сначала не понял, кто это. Сперва принял его за бомжа. Видок у него соответствующий». Кейт не рассмеялась. В общем, он выглядел каким-то дерганым. Я думал подойти и извиниться за... ну, ты помнишь. Но он заметил меня и так посмотрел. Короче, я решил, лучше не надо. У меня и без того полно неприятностей. А если начнется драка, никто не поверит, что не я первый начал. А в голосе Пола прозвучала обиженная нотка. Что он делал? «Пока я был там, ничего. Впрочем, я не задерживался. Просто дошел до твоего офиса и обратно. А он все смотрел на меня. А что?» «Его ищет полиция», — с трудом выговорила Кейт. Дальше все происходило, как будто не с ней. Пол издал изумленный возглас, спросил, за что. Она рассказала. Потом все звуки перекрыл шум в ушах. — Кейт! Кейт, ты здесь? — наконец послышался его голос. — Да. — Так этот тип тебя преследует? Сил на дальнейшее объяснение не осталось. Вроде того. — Господи! Жаль, что я не знал. В последнее время я особенно не смотрю новости. Знакомая развязность в голосе Пола вернулась. — Ты сейчас одна? — Да, но я приеду. «Нет, не надо». Кейт готова была согласиться, однако вовремя сдержалась. «Буду через час, не волнуйся. Если я еще хоть раз его увижу, он у меня получит. Ты поела, я могу заскочить за...» «Я сказала нет». Кейт постаралась успокоиться. На самом деле она сердилась не на Пола, она себя за то, что едва не поддалась искушению. Это плохая идея. — Пожалуй, ты права, — покорно согласился Пол. — Не могу тебя упрекнуть, но мое предложение в силе. Если понадобится помощь, дай знать. Спасибо Застряла у Кейт в горле. Ладно, — Пол как будто напряженно думал, что еще сказать. — Береги себя. Кейт кивнула, затем вспомнила, что он ее не видит. Хорошо. Еще несколько секунд Пол молчал. Послышались короткие гудки. Кейт опустила трубку. Сзади раздался грохот. Она вздрогнула. Дугал спрыгнул с полки. Тарелка лежала на полу. Вокруг валялись остатки морковки и жареной рыбы. Кейт невидящим взглядом окинула беспорядок и пошла за тряпкой.